Глава 32. Злата. Кто приезжает? Зачем? Я никого не хочу видеть. Марфа, я сплю, не заботясь о том, что мой голос звучит раздраженно, а не сонно. Он сказал, что не уйдет. Кто он? Может, откроешь дверь? Не камельфо так общаться. Спрыгивая с подоконника... Как бы меня ни разочаровал этот человек, я не собиралась вечно от нее прятаться. «Кто он?» — открыв дверь, повторила вопрос. Руки сложила на груди, всем своим видом выражая закрытость. «Данилов, Алекс», — добавляет имя, когда я никак не реагирую на фамилию. «Ты что, Алекса не знаешь? В ее притворном удивлении слишком много наигранности». Марфа прекрасно знает, что я мало с кем общаюсь. Не знаю и не горю желанием знакомиться. Достаточно резко, чтобы прекратить этот разговор. «Послушай, я думаю, его твой Макар прислал. Не хочешь, не иди?» — отмахнулась. Отвернулась и пошла. Я не собираюсь быть у него на побегушках. Закрыв дверь, прислонилась к ней спиной. Макар знакомил меня с друзьями. Они были у меня на дне рождения. Среди них точно не было Алекса. Возможно, загулявший дольше других мажор, который только вернулся из отдыха. Но почему ко мне не приехал Андрей или Максут? Они ведь постоянно находятся в поле моего зрения. Нужно пойти и выяснить. Спущусь на минутку, попрошу больше не приезжать. Убеждала себя, но в душе надеялась, что он хочет что-то передать, объяснить, почему Макар не звонит. У входа стояла дорогая машина, на капоте в которой сидел высокий, симпатичный блондин, очень похожий на Алексея Воробьева. Я не только имени его не знала, я впервые его видела, по крайней мере, мой взгляд на нем точно никогда не останавливался. «Привет!» — улыбаясь, Во все 32 зуба, демонстрируя идеальную белоснежную улыбку, он двинулся ко мне. На щеках глубокие ямочки, что совсем его не портили. Глаза голубые, яркие. Взгляд добрый. «Привет!» На его улыбку невозможно было реагировать хмурым выражением лица. «Зачем я тебе понадобилась?» Захотел познакомиться. Приблизился еще на два шага. Увидел тебя сегодня в универе. Дар речи потерял. А ты так быстро сбежала, что пришлось полдня наводить справки. И вот я здесь. Он был красивым, прекрасно это осознавал и бессовестно пользовался своим обаянием. А если я не хочу знакомиться? Надежда на то, что он принес весточку от Макара, стремительно таяла. Но на Алекса я не злилась. Не получалось. Он вел себя очень мило и говорил слова, которые каждой девушке было бы приятно слышать. «Подожди секунду!» Подмигнув, он двинулся обратно к машине. Вытащил с заднего сиденья корзинку с миниатюрными розами персикового оттенка. «Не знал, какие ты любишь», будто извиняясь. «Спасибо, но не надо было». Цветы мне, конечно, понравились, но я не знала, как правильно себя вести. У меня вроде парень есть, который мне три дня не звонит, не пишет и общается с какой-то Машей-синхронисткой. Зло проговорила про себя. Это всего лишь цветы. Конфеты и цветы девушка может принимать без зазрения совести. Они ни к чему не обязывают. Я ведь не мог подойти знакомиться с пустыми руками. Протягивая корзину, которую я все-таки приняла, хотя она обжигала руки и давила на совесть. Спасибо. Не знала, что еще сказать, чтобы не давать парню надежду. Меня зовут Алекс. Приятно познакомиться. Мое имя ты уже знаешь. Букет был тяжелым, я поставила его возле ног. На этом нужно было заканчивать разговор, но Алекс явно не собирался уходить. «Посидим немного, поболтаем?» — указал на лавочку. «Холодно», — обхватывая плечи руками. «Извини, не подумал. Идем в машину». «Нет, мне готовиться к завтрашним парам надо». Уперлась ногами, чтобы он меня не утащил. «Я тебя напугал?» — заглядывая с нежностью в глаза. Прости, красавица. Нет, нет, не напугал. Мне действительно нужно идти. Завтра увидимся. Парень вроде неплохой, а мне не хочется давать ему надежду. Потому что в мыслях совсем другой. Ничего не обещаю. Пожимаю плечами. А откуда ты Марфу знаешь? В голове вспыхнул разговор с бывшей подружкой. Кого? Мою соседку по общежитию, Марфу. А, мне парни сказали, что она твоя соседка. Я подошел, попросил о тебе рассказать. Попросил твой номер телефона. Ты не в обеде? Нет. Но почему-то стало неуютно. Марфа не должна была без моего согласия давать номер телефона. Я позвоню или напишу. Продолжая улыбаться, не замечал моего напряжения. «Пока», — подняв корзинку с цветами, неловко махнула рукой. «Пока, красавица. Приснись мне ночью. Так громко, что наверняка сейчас девчонки из окон высунутся». Поднимаясь к себе, я думала о том, как мне стоит поступить с Алексом. Не хотелось, чтобы Макар, вернувшись, его избил. Я помнила предупреждение Кайсынова о том, что он переломает руки, если ко мне кто-нибудь прикоснется. Если бы не его молчание, все было бы намного проще. «Красивый букет!» — хмыкнула в спину Марфа, когда я вошла в комнату. Отвечать не стала. Я приняла решение написать Макару и спросить про Алекса, узнать, в каких они отношениях. Ведь не мог Алекс не узнать, что Кайсынов за мной ухаживал. А если тот парень был прав, и Макару я стала неинтересна после совместно проведенной ночи, лучше написать и спросить, чем ломать голову. Вверху экрана телефона горелка-иконка. У Марии Рыбаньковой новая публикация. Если бы это был кто-то другой, я бы даже внимания не обратила. Открыла ее страницу... Меня качнуло, и, чтобы не упасть, я присела на кровать. Смысла нет писать Макару. Он обо мне и не вспоминает. Горькая слеза обожгла щеку.